Перед штурмом Вернувшись к школе, Павлов застал невообразимое столпотворение. Родители и близкие школьников, до сих пор находящихся в здании, пытались прорвать оцепление. Полицейские как могли держали оборону, какой-то лейтенант до хрипоты орал в громкоговоритель, убеждая собравшихся уйти с территории школы, но на него никто не обращал внимания. С таким же успехом он мог вопить в небо, с грозным видом призывая солнце выйти из-за туч. В забитый до отказа двор каким-то немыслимым образом умудрились протиснуться два микроавтобуса федеральных телеканалов. Двери распахнулись, и наружу проворно выскочили корреспонденты с микрофонами, камерами и прочей аппаратурой. «Как хорошо, что я вас нашла!» Неожиданно услышал за спиной Артем взволнованный голос. Он обернулся и увидел перед собой Веру — Она стояла, нервно сцепив перед собой пальцы, в глазах дрожали слезы. «Вы что-то узнали о дочери?» – спросил Артем, и она кивнула. «Я была во дворе, и ребята сказали, что Настя потеряла ключ», – запинаясь, выговорила она. «Она пошла в школу, потому что бабушки еще не было дома, а Настя обещала быть в два часа. Она очень дисциплинированная». Голос учительницы дрогнул, и Павлов сочувственно взял ее за локоть. «Я расспрашивала собравшихся у школы», — продолжила она, взяв себя в руки. «Один паренек сказал, что они катались на велосипедах вокруг школы. Когда начался дождь, они собрались уезжать, и он случайно увидел, как маленькая девочка зашла в школу. И по его описаниям, это Настя». Помедлив, она добавила помертвевшим голосом. «А потом сюда пришел этот безумец. В руках у него было ружье, а на плече большая сумка». «Вера». «Наберитесь терпения», – промолвил адвокат. «Прошу вас. Я понимаю, вам нелегко. Но мы постараемся сделать все возможное, чтобы Настя как можно скорее вернулась к вам». Молодая женщина непроизвольно прильнула к нему, но, спохватившись, смущенно отстранилась, старательно вытирая влажные глаза. «Я слышала, скоро будет штурм», – тихо произнесла она. «Артемий Андреевич, но ведь такие операции могут привести к массовым жертвам». А вдруг этот сумасшедший взорвет школу? У него с собой целая сумка. Вряд ли он нес в ней подарки для детей. «Где этот полковник Росгвардии?» — спросил Павлов. «Как его? Котляр?» Вера указала в сторону пожарных машин. «Видите, у них там что-то вроде оперативного штаба. Я только что оттуда. Только никто меня не услышал». Спустя минуту Артем продирался сквозь плотную стену рослых мужчин, в темно-синей форме с нашивками МЧС России. Только что спецотряд выгрузился из подъехавшего автобуса. Наконец, среди силовиков мелькнула знакомая голова, покрытая седым ежиком, и он направился к полковнику. Тот что-то раздраженно объяснял подчиненному майору, после передал ему громкоговоритель, и тот спешно ретировался. Котляр заметил Павлова и прищурился. «А, -а, -а господин адвокат!» Протянул он не слишком дружелюбно. «Вы все еще здесь?» «Все еще?» Спокойно отозвался Артем. «Что вы намерены делать, полковник?» Росгвардейц нахмурился, на его виске запульсировала тоненькая жилка. «А вам-то что?» Спросил он, смерив адвоката неодобрительным взглядом. «Вы свое дело сделали, Артемий Андреевич. Молодец. Буду ходатайствовать о поощрении вас». «Дадут вам грамоту, поставите в рамочку». «Перестаньте», — резко произнес Артем. «Внутри школы дети, среди которых, к слову, малолетняя девочка, дочка одной из учительниц. Любое непродуманное решение может оказаться фатальным». «Вы собираетесь учить меня, как освобождать заложников?» В голосе полковника зазвучали стальные нотки. «Но раз уж вы так настойчивы...» «Я, так и быть, скажу вам. Никаких требований террорист Шлангин пока не выдвигал». «Он уже не шлангин, возразил Павлов. «Парень сменил фамилию, и теперь он свободен». «Свободен?» — переспросил росгвардеец и с подозрением покосился на Артема. «А вам откуда известны такие подробности?» «Я был у него дома. Его подозревают в убийстве отчима». Размеренным голосом продолжал Павлов. «Скорее всего, после убийства отчима Свободин взял у него ключи от сейфа, где хранились ружья. Помимо этого злоумышленник приготовил бутылки с зажигательной смесью. Точное количество назвать не могу, но в доме я обнаружил пустую десятилитровую канистру с остатками бензина. Выводы делайте сами», — полковник опешил. «Что ж...» Медленно проговорил он, переваривая свалившуюся на него информацию. «Весьма полезные сведения. Они пригодятся!» «Так какие планы, Петр Геннадьевич?» С нажимом повторил Артём. «Школа отцеплена. Сейчас попытаемся выйти на связь с террористом», нехотя ответил Котляр. «В ближайшее время я направлю оперативную группу на разведку. У нас в подразделении есть два снайпера». «Они ищут удобные позиции. На данный момент это все!» «Благодарю за доверие!» — кивнул Артем. В этом мгновение по громкоговорителю раздался голос, призывающий всех выйти из школы. «И все это я вам рассказал не потому, что вы поделились со мной информацией!» Вдруг сказал полковник, глядя в сторону. «Только в виде исключения. Моя жена ваши передачи смотрит. Обожает их!» Отрадно слышать, сухо отозвался Павлов. Если свободен поймет, что в школу проникла ваша группа, возможно, жертвы. Напоминаю, у парня помповое ружье, и, вероятно, большой запас патронов. Это я уже понял, сказал Котляр с плохо скрытым раздражением. У вас все ко мне, господин адвокат. Павлов не успел ответить, этому помешал громкий хлопок, который донесся со стороны школы. Все машинально повернули головы, выискивая источник звука. «Это выстрел!» — отрывисто бросил котляр. «Так что уносите-ка отсюда ноги в безопасное место, Артемий Андреевич!»